Образование основных про Хальк и Парчам В 1963 году было создано инициативное ядро политической партии Объединенный национальный фронт Афганистана – ОНФА, в который вошли писатель Н.М. Тараки, сотрудники министерств Б. Кармаль и Ш.М. Дост, офицеры М.А. Хайбар – МТ Бадахши и другие. Народно-демократическая партия Афганистана при непосредственной помощи КПСС была образована 1 января 1965 года на учредительном съезде, который тайно состоялся в доме писателя Н. М. Тараки. Тогда же были определены структура, цели и задачи партии. Избран ЦК НДПА. В ЦК НДПА вошли 7 членов – НМ Тараки, Бекарваль, СМ Кештмант, СМ Зирай, ГД Панджери, МТ Бадахши, Ш Шахпур и 4 кандидата – Ше Вали, Камисак, М Задран и АВ Софи. В соответствии с решением учредительного съезда в первых двух номерах Центрального печатного органа партии газете «Хальк. Народ» В апреле 1966 года была опубликована программа НДПА, которая предусматривала сплочение всех прогрессивных, патриотических и национальных сил страны под руководством НДПА для борьбы за победу антифеодальной, антиимпериалистической национальной народно-демократической революции – Захват политической власти в стране, создание государства трудящихся, проведение социальных преобразований, направленных на преодоление отсталости страны и обеспечение ее прогрессивного развития. Конечная цель программы определялась как построение социалистического общества на основе творческого применения общих революционных закономерностей марксизма-ленинизма, В национальных условиях афганского общества. В том же 1965 году в Афганистане возникло вышло из-подполья несколько политических организаций: маоистская Шаули Джавит, шавинистическая Афган Мелад и другие, в том числе исламистские. Весной 1967 года нелегально был издан устав НДПА, определивший основы организационной структуры, принципы деятельности партии, права и обязанности ее членов. НДПА провозглашалась авангардом трудящихся классов и высшей формой политической организации рабочего класса. Действуя в полулегальных и нелегальных условиях в годы королевского и даудовского правлений, партия вела активную политическую деятельность. Под ее руководством систематически проводились забастовки, митинги, марши протеста, организовывались демонстрации трудящихся, издавалась и распространялась литература соответствующего содержания. Использовались также и методы парламентской борьбы. В частности, осенью 1965 года партия приняла участие в парламентских выборах и провела в Нижнюю палату четырех своих делегатов Б. Кармаля, Н. А. Нура, А. Радебзад и Файзиль Ульхака. В то же время в Москве выражали беспокойство тем, что процесс становления партии проходил медленно и сложно – Объясняли это низким теоретическим уровнем ее членов, а также отсутствием организаторского опыта у руководителей НДПА. Негативный отпечаток на деятельность партии в то время накладывало противодействие властей ультралевых и экстремистских мусульманских группировок типа «Братья-мусульмане», да и для самой НДПА было характерным стремление к левацкому радикализму. В связи с этим советское политическое руководство советовало ее лидерам не форсировать события, не торопиться с коммунистическими идеями и лозунгами, больше подчеркивать в работе с массами общедемократический характер партии. Однако это не было в должной мере воспринято ни самим НМ Тараки, ни его соратниками. В конце 1965 года генеральный секретарь ЦК НДПА неофициально побывал в Москве, где встречался с ответственными работниками ЦК КПСС Р.А. Ульяновским и Н.Н. Симоненко, которые порекомендовали ему не ставить перед партией в качестве главной задачи свержение правительства ввиду ее неподготовленности и малочисленности. К тому же сразу же после образования НДПА в ее руководстве началась борьба за лидерство на почве главным образом личного соперничества между НМ-Таракией и Б. Кармалем. Последний избранный депутатом парламента болезненно воспринимал, что ему отводится лишь вторая роль в партии. Имелись также разногласия по некоторым тактическим вопросам. Так, например, Б. Кармаль и его стройники в ЦК НДПА высказывались за усиление акцента на легальные формы борьбы являлись поборниками просветительской деятельности. Они стремились добиться улучшения благосостояния народа через приобщение его к культурным ценностям, повышение образовательного уровня и так далее. Они были против распространения листовок и другой литературы революционного содержания, а наиболее эффективным методом считали выступления лидеров партии на митингах и демонстрациях. Эн же склонялся к полному переходу на нелегальную работу, объявлению партии коммунистической и образованию в случае необходимости ЦК партии в эмиграции – Он был уверен, что в условиях королевской монархии открытые выступления руководителей оппозиционной организации немедленно приведут к их аресту. При принятии новых членов в партию Б. Кармаль предлагал не брать во внимание классовую принадлежность кандидатов, а учитывать только их взгляды и желание работать – Такая позиция Бакармаля объяснялась его близостью с представителями аристократии, вплоть до некоторых членов королевской семьи, ведь одно время он являлся активным сторонником, возглавляемой принцем М. Даудом организации «Союз Пуштунистана», рекомендовал для вступления в НТПА начальника канцелярии премьер-министра Мохаммада ДОСТа и других высших чинов государства. НМ Тараки возражал против этого, доказывая, что со вступлением в НДП представителей имущих классовой королевской семьи нарушится классовый принцип подбора в партию, и в результате она потеряет авторитет у народа. Были также и другие противоречия. Вскоре в руководстве произошел раскол. Тараки даже предложил исключить Кармаля из партии за связь с зятем короля, Сардаром Абдулвали. В ответ на это осенью 1966 года Б. Кармаль со своими сторонниками вышел из состава ЦК и сформировал новую фракцию «Парчам» – знамя, которая официально именовала себя НДПА – «Авангард всех трудящихся». Сторонники же НМ-Тараки стали называться НДПА – авангард рабочего класса, а в афганском обществе были известны как халик – «Народ». По существу, это были две разные партии со своими руководящими органами, печатью и членством, хотя они на словах и признавали цели и задачи, провозглашенные первым съездом НДПА – «Программу и устав», осенью 1966 года с Бэккармалем ушли три других члена ЦК – Д. Панчри, Ш. Шахпур, С. Кештмант, а также кандидаты в члены ЦК НДП А. Х. Шараи, С. Лаек, Б. Шафи, А. В. Софи, Н. А. Нур, Панчжваи. На первый взгляд, в основе этого раскола лежали теоретические различия. Парчам следовала линии общего фронта, то есть не отказывалась от временных компромиссов и союзов с другими силами до захвата власти. Она стремилась нести в народ знания, чтобы общество созрело для преобразований и так далее. Хальк в свою очередь, отвергала такое сотрудничество, склоняясь к так называемому бескомпромиссному революционному социализму, то есть утопии чистейшей воды. Вместе с тем, как показывает анализ, корни этого конфликта лежали практически не в теории, а в традиционных культурных источниках. Это этнические, социальные, классовые, национальные различия, прочное взаимное презрение между кабульцами и провинциалами, личная приверженность отдельным лидерам, наиболее характерная черта афганцев – и борьба за власть между этими лидерами. Традиционно афганцы имеют склонность к крайнему индивидуализму, независимости и верности семейному клану. Они приверженцы равенства и нелегко подчиняются коллективным мероприятиям, особенно если руководитель не снискал их личного уважения и не обладает ценимыми ими качествами. В Советском Союзе преобладало тогда мнение, что халькисты, например, по своему социальному составу преимущественно являются выходцами из малообеспеченных полупролетарских и трудовых слоев общества, из семей интеллигентов, мелких служащих, кочевников, дуканщиков, ремесленников, крестьян, военнослужащих и так далее. Халькисты – это в основном уроженцы периферийных районов, в большинстве своем пуштуны. Они были менее зажиточными по сравнению с членами парчам, но более активными, имели тесные связи с народом и демократическими слоями общества. Среди них чаще встречались служащие низших рангов госаппарата и учебных заведений – Инженерно-технические работники предприятий государственного сектора, офицеры младшего состава, особенно ВВС и танковых частей. Причем данная фракция отличалась непоследовательностью, экстремизмом и левацким уклоном. Ее представители считали себя настоящими революционерами, а парчемистов – выразителями интересов буржуазии. В то же время считалось, что парчемисты в своем большинстве представители процветающих семей, большей частью из интеллигенции, образованные люди. Их лидером стал сын армейского генерала Бабра Кармаль. Хотя многие члены этой фракции были пуштунами по происхождению, в нее входили также представители и других национальностей. Это были в основном горожане, особенно из Кабула и его предместий. В связи с существовавшей тогда в Афганистане практикой, представители богатых стоев общества, как правило, учились на Западе, в США, ФРГ и других государствах. Многие из них получали образование также в привилегированных лицеях столицы и Кабульском университете. Однако немало представителей этого крыла учились в то время и в СССР, имели свои партийные ячейки в некоторых московских институтах. В политическом плане парчемисты больше склонны к умеренности. Они тоже считали себя революционерами, причем более подготовленными в теоретическом отношении. В действительности такое разделение было чисто условным, ведь люди, стоявшие у истоков создания той и другой фракции, мало чем отличались друг от друга в плане имущественной принадлежности. Это в последующем они навербовали себе различных сторонников. Организационный раскол НДПА продолжался более 10 лет и нанес большой ущерб всему демократическому движению в Афганистане. Дело осложнилось еще и тем, что от основных фракций, значительно ослабевых, откололись мелкие группы, которые создали свои самостоятельные политические левые организации с «Сэтамемелли», «Революционное общество Афганистана», «Авангард молодых рабочих Афганистана», «Рабочая группа», «Авангард трудящихся Афганистана» и другие. Обе фракции НДПА, независимо друг от друга, вели активную политическую работу в массах. При этом парчемисты особое внимание сосредоточили на демократической части интеллигенции и патриотически настроенных офицерах, Они пытались привлечь свои ряды в первую очередь студентов, журналистов, работников средств массовой информации, чиновников и военнослужащих. Им удалось добиться определенных успехов. Практической работой в армии руководил М.А. Хайбар. В его руках были сосредоточены все нити управления работой в армии. Несколько позже к этому процессу подключились и халькисты. Они в то время больше гнались за массовостью, привлекая в свои ряды беднейшие слои населения – люмпен пролетариев. Вскоре после разрыва Депаншри, Шешахпур и Ахашараи возвратились в Хальк и были восстановлены в составе ЦК. Дополнительно в ЦК были избраны Хе Амин, Ке Мисак и Данеш – Предпринимаемые время от времени шаги по объединению фракций оканчивались безрезультатно. Камнем преткновения в контактах между представителями крыльев являлся, как правило, вопрос о персональном составе ЦК и особенно о кандидатуре на пост генерального секретаря, на который претендовали НМ Тараки и Б. Кармаль. В ЦК КПСС больше поддерживали Тараки. В частности, в начале 70-х в Советском Союзе издали и переправили в Афганистан его книгу «Новая жизнь».